бои за лужно в 14.30 тридцать во второй батальон третьего полка поступает приказ в контратаке взять деревню лужно русская пехота находилась в это время в кустарнике к западу от лужно девятая батарея чья позиция была в этом районе обстреливается русской реактивной артиллерии наблюдательный пункт двенадцатой батареи вынужден отойти к северу от Красин и оборудует новую позицию С этого момента 12-я батарея может вести прицельный огонь. Около 14.00 русское наступление близ Ярушкова отбивается 9 и 11 ротами третьего полка. Но в это время обрывается связь со вторым батальоном между Лужно и Льиной Невой – ружей на пулеметный огонь русской пехоты нанес пятой роте большие потери командир батальона вынужден снять роту во время контуруда погиб командир восьмой роты гауп сс фрике русские штурмуют иловку где держат оборону гарнизон из тридцатой пехотной дивизии и принуждают немцев спасаться бегством второй батальон дает ротам приказ отступать до края леса а взводу тринадцатой батареи артполка отвести орудия. Автомобили штаба второго батальона попытались через Иловку выйти на новую линию фронта, но большая их часть попадает в руки русских. К 17:00 пятая и седьмая роты отступили до высот перед командным пунктом шестой роты и заняли там оборону. По предположению эсэсовцев, русская пехота, которая ворвалась в Иловку, попытается связаться с русскими частями, которые до сих пор окружены в болоте Невимох их численность предположительно несколько тысяч человек. После вторжения русских в Лужно привлекаются части соседней 30-й пехотной дивизии, третья рота шестого полка. Их задача блокировка дороги Лужно-Ямник. Около 17:00 командир первого батальона шестого полка прибывает на контрольный пункт второго батальона третьего полка, где адъютант батальона объясняет боевую задачу Против русских выловки Иловке 30-я пехотная дивизия первоначально бросает второй батальон 26-го пехотного полка под командованием майора Вейса с задачей взять Иловку. Пока это возможно. Русские движутся из Иловки в направлении деревни Мелеча, очевидно, с намерением расширить место прорыва от Лужа на север. Около 19.00. После атаки русской пехоты первый батальон шестого пехотного полка оставляет Ильину Неву и отходит на дорогу Лужно-Ямник. В результате образовалась брешь между третьей пехотной дивизией и третьим полком «Мертвой головы. Немцам трудно обороняться из-за деревьев и кустарников на этой местности и начинающихся сумерек. Наконец, первый батальон шестого полка снова смог закрепиться на относительно защищенном от танков южном берегу ручья Луженка. Вдоль дороги Лужно, Ямник под давлением русских немцы отступают до лесочка близ высоты 58.0, где держит оборону второй батальон ССовцев. В 18:30 в Лужно продолжаются ожесточенные бои. В это время русские пытаются ворваться на участок первого полка «Мертвой головы. Из трофейных карт подбитых русских танков однозначно видно их намерение прорвать немецкий фронт между «Мертвой головой» и тридцатой пехотной дивизией в направлении Демянска, если это удастся, повернуть свои части на север и окружить немецкие силы с тыла. Объединенными усилиями 3-й роты 3 полка, мотострелковой роты полка, подразделений соперного батальона и взвода штурмовых орудий к 21.00 удается взять «Лужно». Одновременно до наступления темноты третий батальон третьего полка смог с большим трудом отразить русское наступление на Ярушкова. Немецкая пехота постоянно ощущала поддержку артиллерийского полка мертвой головы. Девятая батарея, находящаяся в 300 метрах западнее Лужной на открытой позиции, вела огонь по наступающим. Двенадцатая батарея обстреливала новые русские позиции. Оберштурмфюрер СС Мессерле руководил огнем. На второй день наступления около шести часов русская пехота при поддержке танков пыталась выбить эсэсовцев из лужно Это им не удается. Жесткий ружейно-пулеметный огонь прижал пехоту к земле. В ходе боя 14-я батарея артполка смогла уничтожить девять танков. Еще два танка на счету противотанкового батальона.